«Трие» и «Тараканий ус». Особенно Рьяна разводил журавлей и лебедей учитель латинского языка Вениамин Витальевич Пустынин, прозванный за длинные торчком стоящие усы «Тараканий ус» или по-латыни «Тараканиус». Была у него и другая, весьма распространенная в нашем классе, кличка «Длинношеие». Был «Тараканиус худ» — «Насад», и похож на единицу. Шея у него была длиннющая. По верблюжье раскачивалась она над крахмальным воротником с острыми углами. Однажды на уроке Гаврия, желая потешить класс, спросил Тараканиуса. «Вениамин Витальевич, хотя у нас сейчас не русский, объясните, пожалуйста, ведь есть такое слово, которое на три «е» кончается». «Есть», — ничего не подозревая, ответил Тараканиус. «Есть. Например, вот...» Длиннашейе. Класс грохнул, Гаврия торжествуя сел. С того дня Тараканиуса в классе и всюду встречали три громадные буквы Е. Они глядели с классной доски, с кафедры, с сиденья его стула, со спины его шубы, с дверей его квартиры. Их стирали. На завтра они появлялись снова. Тараканиус бледнел, худел, И ставил единицы в тетрадках и дневниках. У него была страсть к маленьким тетрадочкам, куда мы записывали латинские слова. Вызывая на уроки ученика, он непременно каждый раз требовал, чтобы у нас на руках была эта тетрадка. Текс, говорил он, урок я вижу, ты усвоил. Нус, дай-ка тетрадочку, посмотрим, что у тебя там делается. Что? Забыл дома? И смел выйти отвечать мне урок без нее. Садись, единица. И никакие просьбы, никакие мольбы не спасали. Единица. В нашем классе были два ученика, Алексеенко и Алеференко. Однажды Алексеенко забыл пресловутую тетрадочку. Тараканиус вошел в класс, восел на кафедре, надел пенсне и негромко вызвал Алеференко. Алиференко, сидевший позади Алексейенко, пошел к кафедре. Алексейенко, которому со страху почудилось, что вызвали его, вскочил и уныло пробасил: Я тетрадку забыл, Вениамин Витальевич, со словами. И замер от ужаса. К кафедре подходил Алиференко. Обознался. — Ой, дурак! Тараканиус невозмутимо обмакнул перо в чернила. — Ну, собственно, я не тебя. А Лиференко вызывал. «Ну, раз уж сам сознаешься, получай по заслугам». И поставил единицу.